Глава одиннадцатая Основание шпилей и странников напоминали подковообразные стадионы. Имелось даже что-то вроде трибун, похожих на лестницы с огромными ступеньками. Только вместо сидений на них располагались сотни небольших полукруглых выходов, из-за которых возникали ассоциации с муравейником или пчелиными сотами. Из этих сот постоянно кто-то выходил. Многие, как и я, в комбинезонах новичков. Но большинство все-таки в куда более серьезной экипировке. При этом новички таращились вокруг со смесью восхищения и любопытства, а ветераны, как на подбор, были мрачны и раздражительны. Хотя это легко объяснимо. Если они выходят из репликатора, значит, только что возродились после гибели. А смерть, даже виртуальная, не поднимает настроения. Меня довольно бесцеремонно спихнул с дороги здоровенный детина, запакованный в броню из серого матового металла. За спиной у него висела непонятно как держащаяся обоюда острая секира. Рукоять у него была размером с гриф от штанги. А уж сколько это железяка весила, даже судить не берусь. Но двигался гигант легко и быстро меня обогнал. Я едва успел разглядеть надписи, над ним подсвеченные тревожно-красной рамкой. Дерек Хан. «Монолит», «Джеггернаут», «Гефест». «Неудержимый». «Уровень опасности» — 5 звезд. Так, ну, сверху-то очевидно ник. Третья строчка, судя по маленькому гербу рядом, какая-то оскаленная морда на щите, это название клана. Со второй непонятно. Не то какие-то титулы, не то название класса, но почему тогда целых три?» А вот на последнюю строку мне пока, наверное, вообще не стоит обращать внимания. Для меня сейчас большинство противников в игре будут представлять максимальную опасность. Пять звезд. Я приостановился, чтобы оглядеться, но снова получил тычок в спину. На этот раз от темнокожего парня из-за плотного комбинезона с жилетом-разгрузкой похожего не то на пилота-истребителя, не то на спецназовца. Но этот хоть извинился. «Не тупи, бро!» Добавил он, обернувшись на ходу и сверкнув белозубой улыбкой. На спине у него красовалась короткая массивная винтовка необычного дизайна, вызывающего ассоциации с часовыми механизмами и паровыми машинами. Зубчатые шестеренки, поршни, продолговатый баллон в верхней части. На поясе висел тесак, похожий на мой, только подлиннее и расширяющийся к острию. На внешней стороне лодыжки я заметил еще и ножное с большим охотничьим ножом. И это не считая кучи мелкого снаряжения, закрепленного на жилете. Кажется, я даже пару гранат разглядел. Да уж, вот что называется вооружен до зубов. Впрочем, почти все попадающиеся мне на пути игроки выглядели так, будто ограбили оружейный магазин. Разница была только в видах оружия, и тут глаза просто разбегались. Это было похоже на какой-то немыслимый кроссовер из фэнтези, звездных войн, Дикого Запада и еще дюжины разных сеттингов и направлений. Мечи, копья и прочие железные ковырялки спокойно соседствовали здесь с огнестрелом и сложными инженерными конструкциями. Стальные доспехи с бронежилетами и современной экипировкой. Причем, как я быстро подметил, у всех игроков имелось и дальнобойное, и холодное оружие. Видимо, в бою пригодится и то, и другое. да и в интерфейсе под оружие два слота. В остальном же все, видимо, сводилось к личным предпочтениям игроков. Я с тоской взглянул на собственное снаряжение. Если вдруг драка, то, чую я, не очень-то мне и поможет мои мачете. Разве что самому сразу характери сделать, чтобы не мучиться. Но пока опасности мне не грозит. Под куполом странников запрещено нападение на других игроков. Если только это не дуэли и не сражения на аренах. Игра накладывает за нападение дикие штрафы, так что никакой выгоды от убийства других игроков нет. Одни убытки. Вот в биомах другое дело. Там свободное ПВП и игрок-игроку-волк. Я спустился наконец с трибун репликатора и вышел на площадь рядом с ним. Здесь было что-то вроде огромного средневекового базара, и народу было не протолкнуться. Правда, издалека бросилась в глаза идеальная планировка. Ровные параллельные ряды, будто по линейке отбитые. И не прилавки, а стены высотой метра два, на которых в специальных держателях развешаны различные товары. Небо здесь было необычного бирюзового оттенка, и две трети горизонта занимала медленно всплывающая голубоватая сфера. Не то спутник, не то далекая, но гигантская планета с ярко выраженными кольцами, как у Сатурна. Звезд не было видно, как и Солнце, Но при этом весь небосвод сиял так, что внизу было светло, как днем. По смарт снова позвонила Венди. «Ну что, ты выбрался из репликатора? Где ты?» «Спустился на площадь». «Отлично. Я тоже на рынке. Картой пользоваться научился?» «Я тебе сейчас сброшу свои координаты, а то мы в этой толпе полдня друг друга искать будем. Эм, сейчас». Интерфейс выдал мне короткий сигнал, и в поле зрения появилась светящаяся полупрозрачная плашка с входящим сообщением. Раскрыв ее, я перенесся на вкладку с интерактивной картой. Большая ее часть была скрыта серым туманом. Прорисовывалась лишь небольшая область вокруг меня. Видимо, только то, что я увидел своими глазами. Но наверняка есть и другие способы расширить эту область. Будто в ответ на этот вопрос поверх карты высветилось сообщение. в индиана желает поделиться с вами картой разведанных территорий принять я невольно улыбнулся в индиана никто себе какой придумала но наверное любая девчонка не упустит возможность лишний раз покрасоваться готов поспорить что и внешность аватара она настроила такую что закачаешься но не ради ли этого и создаются такие виртуальные миры ради возможности почувствовать себя кем то другим и жить другой жизнью от себя, правда я все равно не убежишь Хоть все вокруг было совершенно незнакомым, да и сама обстановка непривычной, я поймал себя на мысли, что чувствую себя так же, как в интернате. Вокруг толпы людей, но я все равно ощущаю себя одиноким. Все эти люди лишь среда и не очень-то дружелюбная. Я принял предложение, и видимая область карты быстро увеличилась, покрыв значительную часть острова». Немного поиграв с настройками, я убедился, что по функциональности и степени детализации игровая карта не уступает реальной. В целом, интерфейс игры был вполне современным, даже футуристическим. Так что обилие игроков со средневековым оружием даже немного удивляло. Впрочем, не таким уж средневековым. Обычные железяки были только у нубов вроде меня. У тех, кто выглядел более-менее бывалым, оружие смотрелось куда эффектнее. На клинках и крестовинах рукоятей светились какие-то руны и кристаллы. И, сдаётся мне, это не просто косметический эффект. А вот кого-то похожего на мага я пока не увидел. Сплошь бойцы. И не думаю, что это совпадение. Хотя, возможно, после запуска обновления 3.0 баланс изменится. В рекламных роликах говорили о том, что этот патч стал самым крупным за всю историю игры, и новый контент может серьезно повлиять на весь баланс игры. Причем прилагался список лишь некоторых нововведений, заканчивающихся многообещающим, и это только начало. Остальное, видимо, должно было открываться игрокам постепенно. Судя по отметке на карте, Венди находилась на противоположной стороне рынка. Я решил пройти напрямик по одному из торговых рядов. Заодно поглазею на местные товары. Организовано здесь все было любопытно. Что-то вроде магазинов самообслуживания, существующих и в реале. Очередное напоминание о том, что в этой игре вообще нет неписей, если не считать таинственных бездыких, обитающих в городах странников. Бездыкие, это знал даже я из общей информации об игре, представляют собой кого-то вроде хранителей наследия странников. Не то созданные ими киборги, не то далекие потомки, не то просто отдельная раса, когда-то нашедшая эти древние города — Они присматривают за порядком, открывают игрокам доступ к технологиям странников, а также являются арбитрами в спорных ситуациях. А еще выдают своеобразные квесты, больше похожие на пари. Но это уже та часть игры, что доступна только хорошо прокачанным персонажам. А таким, как я, наверное, недоступная в принципе. В начале каждого ряда был большой в человеческий рост сенсорный экран, на котором игроки что-то просматривали. Приглядевшись, я понял, что это подробные каталоги товаров, совмещенные с интерфейсом, позволяющим самому выставить предмет на продажу. Правда, самому полазить по игровому аукциону не получилось. Все точки доступа были заняты, кое-где даже образовалась небольшая очередь. Но был и второй способ ознакомиться с ассортиментом — рассматривать выставленные товары вживую. Я побрел между рядами, поглядывая на вывешенные лоты. Перед стеной мерцало голубоватое силовое поле, так что потрогать их было нельзя, зато рассматривать можно было во всех подробностях. Игровая система выдавала описание, если задержать взгляд на предмете, а с помощью простых жестов можно было поворачивать лот в любом направлении. Так, например, стоящая на моем пути девица в вычурной, позолоченной броне придирчиво осматривала выставленный на витрине меч. Войтельница, к слову, была эффектная, статная, высокая, с идеально подогнанными по фигуре доспехами и солидной пушкой в бедренной кобуре. На спине у нее располагались меч и небольшой овальный щит. «Лансериэль, Валькирия, Свет Небес, Искатели Ветра, уровень опасности пять звезд». Мне пришлось задержаться около нее, потому что в проходе образовался небольшой затор. Еще и идущие позади меня настойчиво подталкивали в спину. В итоге меня прижали к ней почти вплотную, И Валькирия смерила меня раздраженным взглядом. Подвинувшись на полшага ближе к витрине, пропустила меня и продолжила свой шопинг. Мало у этой и во второй строке всего две надписи. Эти титулы для меня пока загадка. У некоторых игроков их вообще нет. У некоторых вместо звучных названий серые надписи скрыто. Но больше трех я пока ни у кого не видел. Надо будет спросить у Венди, что это. Не хотелось заставлять девушку ждать, но продвигался я не очень шустро. Отчасти из-за толпы, порой, чтобы пройти дальше, приходилось буквально протискиваться между игроками, но больше задержек возникало из-за того, что я залипал, разглядывая товары. Сортировались они, похоже, по типам. Вся стена справа от меня была занята одноручным холодным оружием. Одних только мечей я увидел десятки разновидностей. От вполне привычных катан, бастардов и фальшионов до довольно экзотических экземпляров. Невольно задержался возле эффектного клинка из черного матового металла с блестящей, как зеркало, линией заточки, подсвечиваемой алым цветом. Меч был лаконичного дизайна, со строго выверенными пропорциями. Идеально прямой клинок шириной в три пальца, на конце срезанный под углом в 45 градусов. Небольшая прямоугольная гарда, прямая черная рукоять с продольными прорезями, светящимися в тон лезвию. Этой своей строгостью и минимализмом он выделялся на фоне остального вычурного оружия. Эрезус. Оружие странников. Тип – холодное оружие. Одноручное оружие. Мечи. Материалы – иритиум, флексат, этерниум. Базовый урон – 45-70. Физический – рубящий. Инкрустация. Неотчуждаемая. Алая смерть. При контакте с живой плотью выделяет яд, наносящей цели 30 единиц урона в секунду и снижающий ее показатель координации на 2 в течение 5 секунд. Эффект суммируется до трёх раз. Уф, хорошая штука. После нехитрых подсчетов я пришел к выводу, что, например, моего персонажа можно убить буквально одним порезом этого клинка. Даже если не погибну сразу, добьет яд. Интересно, а сколько она стоит? Цена на меч была нефиксированная. Хозяин выставил лот на аукцион. До конца торгов оставалось еще несколько часов, а сумма последней ставки была... Я невольно мотнул головой и поморгал, не веря своим глазам. 70 тысяч гран? Конечно, я пока плохо ориентируюсь в ценах и не знаю, насколько легко зарабатывается местная валюта. Но то, что на старте мне выдали всего сотню, не очень-то обнадеживает. С трудом оторвав взгляд от меча, я потопал дальше. На противоположной стене располагались различные материалы для крафта. Тут вообще пока мало что было понятно, и даже всплывающие подсказки не очень-то помогали. Здесь были необработанные самородки металлов с незнакомыми названиями и уже готовые слитки. Шкуры различных животных и выделанные куски кожи. Целые россыпи самоцветов. Обломки каких-то артефактов на вид вообще бесполезные. но кое-что полезное для себя я все-таки углядел. Среди лотов частенько встречались мелкие светящиеся осколки, похожие на кусочки пазлов. Некоторые соединялись между собой по два, по три, и тогда становилось видно, что они действительно представляют собой частички целого. И вот на глазам не попалась полностью собранная мозаика. Шестиугольная бляха размером с большую монету. Малая руна метаболизма. Артефакт странников 6 из шести. Материал для инкрустации элементов брони. Основной эффект. Скорость плюс 0,6. Бонус цельной руны. Координация плюс 0,3. Стоила эта хреновинка больше тысячи гран, но, как я заметил, по другим товарам из этой категории это относительно недорого. Тут даже некоторые осколки стоили по несколько сотен. Например, вот. Осколок большой руны серебряной гадюки. Артефакт странников, один из шести. Материал для инкрустации холодного оружия. Основной эффект, дополнительный ядовитый урон 3 единицы в секунду в течение 5 секунд. Суммирование эффекта до двух раз. Девять сотен с небольшим. То есть если покупать эту руну по кусочкам, то выйдет около шести тысяч. Но и сила эффекта у полной руны неплохая. Не алая смерть, конечно, но урон от яда приличный. Судя по огромному разнообразию на стендах, подобные руны один из главных способов улучшения экипировки и пользуются они бешеным спросом. Что ж, будем знать. Я уже прошел была мимо, но задержался возле еще одного артефакта. Привлек внимание красный шрифт в подсказке. А потом взгляд зацепился за знакомое слово. Джаггернаут. Схема создания реликвии странников. Описание недоступно. Требования... Тайные знания уровня 10. Тайные знания – это, очевидно, какой-то навык. Как его получить и прокачивать, пока непонятно. Зато сама собой разрешилась загадка с надписями под именами игроков. Это название реликвий, которые они носят. Как раз три слота под реликвией в интерфейсе. Кто-то выставляет их на показ, видимо, хвастается, кто-то, наоборот, скрывает по каким-то причинам. Любопытство меня так и раздирало. Я с раннего детства любил разбираться, как что работает, выискивать оптимальные решения для задач. Наверное, поэтому и решил пойти в инженеры после школы. В реале путь в профессию для меня пока закрыт, но в наследии, похоже, есть где разгуляться в этом смысле. Если рекламные слоганы не врут и все, что есть в игре, добывается или создается самими игроками, то наверняка тут сложная система крафта. Создавать и улучшать снаряжение мне, пожалуй, не менее интересно, чем сражаться с монстрами. Надо только понять, с чего начать и что для этого потребуется. И вообще, будет у меня возможность этим заниматься. Не нужно забывать, для чего я здесь. Я не могу себе позволить просто развлекаться. Желательно, чтобы время, проведенное в игре, как-то окупалось. И пока единственный способ, который я знаю, это карьера мула. Ну, ничего, надо же с чего-то начинать. Я уже был недалеко от Венди. Даже на карту глядеть не пришлось. Когда я приблизился к цели, интерфейс дал мне визуальную подсказку, подсветив силуэт девушки в толпе. Венди стояла прямо напротив выхода из торгового ряда. Но она была не одна, и я с первого взгляда понял, что у нее проблемы.